Глава 30. Бабушка обращалась ко всем своим знакомым с просьбою порекомендовать ей новую гувернантку. В нашей местности не могли найти иностранку, которая согласилась бы похоронить себя у нас, а наши уроженки лишены были приятных талантов, изучение которых всё ещё считали необходимым для меня, так как я не имела никакого влечения к этим изящным искусствам, преподаваемым мне в таком виде. то добрая бабушка решила пожертвовать ими. Но она убедилась, что я слишком много нахожусь одна, что она слишком занимает собой жени. Милая старушка ставила себе это в упрёк, словом, что я должна скучать, и что если уж нельзя найти гувернантки, то мне нужно взять в компаньёнки барышню. Уже давно доктор Реп настаивал на одной особе, которая никому у нас не была симпатична, а во мне вызывала почти ненависть. Речь шла о его протеже Галатея Капефорт. Ей было тогда уже 20 лет. Она была по-прежнему очень некрасивой собой, но по словам доктора, превосходная особа и благоразумно воспитанная. Она только что вышла из монастыря, где всегда получала лучшие отметки за шитьё, арифметику и хорошее поведение. Она была очень набожна, что крайне необходимо для женщины, прибавлял доктор, который себя лично избавлял от всякой религиозности. Заходя гораздо дальше Фрюманса, так как смеялся над всеми культами и считал их недостойными своего пола. "Галатея", говорил он, будет истинной находкой для меня. Она сделает меня немножко женщиной. Доктор побаивался, чтобы моя любовь к верховой езде, моё мужское образование и независимость моих идей не повредили моему счастью и не испортили моей репутации в свете. с этой благоразумной и кроткой молодой девушкой я буду чувствовать больше привлекательности в сидячей жизни, а если даже и нет, во всяком случае, всегда можно будет сказать, что у меня была благоразумная подруга, и этот выбор будет единодушно одобрен всеми здравомыслящими людьми страны. Этот последний довод оказался справедливым. При помощи низости и лицемерия госпожа Капифорд проникла во все знакомые дома моей бабушки, и все стали упрекать бабушку за предупреждение против этой женщины, которую они прежде разделяли. Мы с бабушкой долго не соглашались на предложение госпожи Капифорд, но не знаю, какими путями ей удалось выхлопотать Мариусу место в казённой морской конторе с порядочным содержанием и почти без работы. Это было нечто вроде синекуры, и Мариус мог жить в Тулоне. Приходилось выказать ей признательность за такой неожиданный успех одного из членов нашей семьи. Она предлагала нам свою дочь даром, лишь в силу дружбы и преданности. Единственным вознаграждением Галатеи и её единственной пользой, говорила она, будет то, что живя с госпожой де Валанжи, она приобретёт манеры высшего общества и прилестную подругу в Люсени. Жени, до сих пор поддерживавшая меня в моём отказе, Сочла нужным уступить. Голотая казалась ей кроткой и внимательной. Привыкнув к делам благотворительности, в которые постоянно совала её её мать, чтобы возбудить всеобщее восхищение, она умела ухаживать за больными и занимать старых. Если она вам не понравится, сказала мне она, то я буду отдалять её от вас. А если я замечу, что она хорошо ухаживает за вашей бабушкой и развлекает её, то у меня будет больше времени проводить с вами. Но зачем же нам брать в дом чужую, когда мы с тобой вдвоём прекрасно можем ходить за дорогой бабушкой и занимать её? "Жени", ответила мне, что милая бабушка не хочет, чтобы я занималась ею с утра до вечера, и что она очень волнуется, предполагая, что я жертвую собою ради неё. В этом была доля правды. Бабушка уже почти ничего не видела и начинала дремать, когда ей читали вслух. Ей необходим был лёгкий, неутомительный разговор. Но я не умела варьировать его на повседневные темы. Галатея сумеет рассказывать ей о пустыках и не соскучится болтать, потому что её ум не занят ничем серьёзным. Галатея была уже вполне взрослая девушка, ей уже не было необходимости в постоянном движении. Наконец, бабушке хотелось исполнить желание её матери, и доктор говорил, что можно попробовать на несколько месяцев. Это ни к чему не обязывает, а там видно будет. Эту последнюю формулу он применял ко всем своим больным. Мне пришлось уступить. Галатея водворилась у нас в комнате мисс Агари. Жени просила меня сделать ей хороший приём. Она была застенчива и неловка, или быть может, её придётся пожалеть или ободрить. Я сделала что могла и даже хотела выказать ей великодушие. Я научила Галатею одеваться, садиться, есть, кланяться, затворять за собой двери, не разбивать себе нос о стены и не падать с лестницы. так как эта молодая девушка, которая должна была сделать меня женственнее, была настоящей дурочкой и выказывала гораздо более дикости, чем пастушка-кос в ряга. Она знала на свете только монахинь до да молодых мельников. Она довольно скоро пообчистилась и приняла сносный вид. Вскоре я узнала, что она добрая, внимательная девушка, очень добросовестно относившаяся к своим обязанностям относительно моей бабушки — В ней не было ни подозрительности, ни интриганства, ни фальши. Словом, ничего общего с её матерью. С своим добродушием и нерешительностью она очень походила на доктора Реп. Я отнеслась к ней дружески, хотя в её уме не было ничего приятного. Это была воплощённая ничтожность, умевшая лишь метить бельё, дописать да на бумаге отчи наш. Она проводила свою жизнь в повторении и в списывании молитв, и её приятные таланты состояли в разукрашивании маленьких образков и в распевании кантат, причём она переставляла стихи, изменяя их смысл самым идиотским образом. Но я была предубеждена против неё. Я её считала скрытной и сплетницей. Я ошибалась и хотела исправить мою ошибку. Она была ласкова, на манер собаки, которая лежит руку, готовую её ударить. Когда она выводила меня из терпения своей глупостью, она замечала это по моим глазам и начинала меня целовать, чтобы обезоружить. Я также её целовал в раскаянии за мою торопливость, хотя лицо её и было не привлекательно, кирпично-красного цвета и всё в веснушках. Её плоские волосы походили на пеньку, а её всегда влажные руки возбуждали во мне положительное отвращение. Она скорее умерла бы от отчаяния, чем пропустила бы хоть одну воскресную обедню. Следовательно, мне приходилось брать её с собой в Поме. У нас была лишь одна лошадь под седлом, Зани, которую она очень боялась. Но она попросила Мишеля, чтобы он сажал её с собою на круп своей выездной лошади, уверяя, что она привыкла так ездить со своими мельниками. Когда Фрюманс увидал меня в сопровождении Галатеи, он перестал меня избегать, и отсюда я вывела непоколебимое заключение, что он боялся выдать своё волнение, оставаясь наедине со мною. Я жестоко ошибалась. Фрюманс боялся только возможности злых толков. Наши беседы возобновились чаще прежнего, и Галатея присутствовала на них с открытым от удивления ртом, хоть и ровно ничего не понимала. Я думаю, что она скоро устанет и что мы усыпим её через какой-нибудь час. Ничего подобного не случилось, и я даже не могла не заметить, что её внимание поддерживается с необыкновенным пылом. Я предлагала ей пользоваться теми превосходными познаниями, которые излагались передо мной, и так как она, казалось, употребляла на это все свои усилия, то я вообразила, что мне при помощи Фрюманса удастся сделать её менее ничтожной. Я занялась её образованием, но она не отнеслась к этому так, как я того ожидала. Она сказала мне с первых же уроков, что я слишком многого от неё требую, и что она понимает меня не так хорошо, как Фрюманс. Я попыталась изложить ей один из уроков Фрюманса. Я увидала, что она даже не понимает, о чём мы говорили. Однажды я заметила, что во время воскресного урока она была краснее обыкновенного, а потом вдруг сильно побледнела. И эти перемены совершались с ней ежеминутно. Фрюманс спросил: "Не больна ли она?" Она упорно отвечала, что нет, и кончилось тем, что она лишилась чувств. В другой раз она начала плакать без всякой причины. Фремус посмеялся над её нервами, по-моему, немножко резко. И когда я хотела ему сказать, что Галатея изо всей силы напрягала свой ум, чтобы несколько развиться, он ответил мне шёпотом, что она сделала бы гораздо лучше, если бы примирилась со своей ничтожностью и вернулась в монастырь или на свою мельницу. Один день Галатея ссорилась со мной, на другой день она выказывала ко мне преувеличенную нежность. По ночам она плакала в постели, днём беспрестанно молилась. Наконец она сделала меня поверенным своей тайны и довольно грубо призналась мне, что умирает от любви господину Фрюмансу Кастель. Мне следовало бы попросить её сохранить для себя тайны её слишком чувствительного сердца, но любопытство побудило меня всё узнать. Галатея принадлежала к категории людей необыкновенно влюбчивых. Она не помнила времени, когда она жила без страсти. С детства она обожала молодого мельника Тремильяда, после многих других Здесь это будет уместно сказать. Она была влюблена в Мариуса, и Мариус по её словам дал ей прекрасно понять, что хочет на ней жениться. Госпожа Капефорд посоветовала ей быть любезной с ним, но однажды Мариус оскорбил её своими капризами. Он посмеялся над ней в обществе. Она должна была его забыть, тем более что снова увидала Фрюманса, в которого уже не раз была влюблена, когда встречала его у нас. С тех пор, как она стала видаться с ним каждую неделю, она уже не могла ошибиться, что он-то и есть её истинный и последний возлюбленный. Она надеялась внушить ему склонность к тому же, у него ничего нет, и она богата или будет богата. Доктор Реп обещал дать ей приданое. Её надменная мать будет противиться этому браку, но Голотая идёт покровительству у доктора, который ей ни в чём не отказывает. Госпожа Каппефорд побаивается доктора. Она уступит. Фрюманс, узнав о верности Галатеи, будет лучшим из мужей и счастливейшим из смертных. Таков был роман Галатеи. Но я была препятствием к этому блестящему будущему, и я должна была помогать моей чувствительной подруге вместо того, чтобы препятствовать ей. Здесь я потеряла всякое терпение и сухо спросила её, что она хочет этим сказать. «Милочка моя», — ответила она, — «ты напрасно скрываешь». Я очень хорошо вижу, что ты также влюблена в господина Фрюманса. К тому же, в окрестностях все говорят об этом. Ты умнее и образованнее меня, и ты большая кокетка, потому что в тебе мало религиозности. Но ну так, видишь ли, надо забыть господина Фрюманса. Ты благородного происхождения, ты не можешь выйти за него замуж. Ты должна откровенно поговорить с ним обо мне, так как ты умеешь говорить, когда захочешь. Надо дать ему понять, что ему нет необходимости быть со мной таким гордым и таким робким, так как я расположен к нему, и если мама захочет отдать меня в монастырь, то я устрою так, чтобы он меня увёз. Тогда уж должны будут нас обвенчать. Во всём этом нет ничего дурного. Брак очищает всё, и мой духовник сказал мне, что грехи, в которых нет дурных намерений, не смертны. Она выкладывала мне сотни глупостей в таком роде, не давая мне возможности возразить ей, и когда она выложила всё с необыкновенным возбуждением, она убежала в свою комнату, крича мне, что я должна подумать и вымолить у Бога доброе внушение. Я не столько была возмущена её глупостью, сколько любовью, которую она приписывала мне к Фрюменсу, спуститься с моего пьедестала таинственного кумира ради того, чтобы бороться с этой пошлой соперницей. Да это такое оскорбление, от которого я краснела до корней волос, и если бы Голотая не скрылась вовремя, то я думаю, что я побила бы её. Я смягчилась перед её раскаянием и сделала это совсем напрасно. Мне не следовало допускать, чтобы эта девушка без образования и без идей, а следовательно и без защиты против разыгравшихся в ней пылких аппетитов, посвящала меня в свои иллюзии, рассказывала мне о своей истоме и физической необходимости брака. Я не подозревала всю грубую подкладку этого романа, которым она делилась со мной. Быть может, она сама не вполне ясно сознавала её. Мне хочется думать, что она не знала всего того, что претендовала знать, так как она говорила отчасти языком исповеди, и нередко её выражения бывали возмутительно неблагопристойны. К счастью, я их не понимала и не желала допытываться до их настоящего смысла. Но слушая пошлые жалобы этой девушки на одиночество или на то, что она называла недоверием и суровостью своего возлюбленного, я пришла к преувеличенно реальному выводу. Я стала смотреть на любовь как на постыдную слабость и решила никогда не любить. Это могло быть хорошим предохранительным средством против опасностей первой молодости, но как всякий вывод, сделанный без рассуждений и без опытности, Это было основанием фальшивого взгляда на жизнь и на замужество.